Через полчаса машины влетели под высокую ажурную арку с самого когда-то большого дома столицы. Я подумала, что нам стоит продолжить вечер в более узком кругу, сказала она, поднимаясь впереди него по лестнице. Через темный коридор Ирина провела его в просторный, почти пустой холл, включила торшер, легко и быстро, словно танцуя, совершила круг по комнате, И заиграла музыка. На низком столике появились чашки и бокалы. Вспыхнул свет в баре. Лицо ее в мягком рассеянном свете казалось еще более красивым. Он обратил внимание, что Ирина так гармонично вписывается в обстановку, словно это помещение подгонялось по ней, как платье. А может, так оно и было? «Подожди-ка минуточку, я сейчас», — сказала она. «Все правильно», — отстраненно подумал Андрей. «Он дурак и свинья. А Ирина заслуживает именно такой жизни, недоступной ему и подавляющему большинству населения. Какую можно увидеть лишь в кино или вот так вот случайно приобщиться? Жизнь в пятикомнатных, огромных, как артиллерийский полигон, квартирах, на трехэтажных дачах» отделанных карельской березой и обставленных павловской мебелью, с машинами непременно лучших иностранных марок, напитками и закусками из березки, с квадрофонами, видеомагнитофонами, поповскими сервизами и богемским хрусталем на каждый день, с рублями, длинными, как портянки. Бриллиант получил подобающую оправу. Он опустил голову, играя желваками на скулах, и не сразу заметил, что Ирина стоит в проеме двери и глядит на него. Она переоделась четвертый раз за этот вечер теперь. На ней был длинный, до пола черно-красный, как бы его назвать. Андрей не помнил, пеньюар, что ли. В общем, та штука, что сейчас рекламируется вне наших журналах, как выходное платье... И одновременно ночная рубашка, такое воздушное, летящее, моментами почти прозрачное. Лицо у нее было печальное и отстраненное. Андрею захотелось обнять ее, как раньше, погладить по волосам, пожалеть и утешить, потому что ей было явно плохо. Как это ни странно, но он не сделал этого. Он кусал губы и ждал чего-то. Молчание затягивалось, только тихо звучала музыка. Она сама подошла к нему, села на подлокотник кресла. — Чего ты добиваешься, психолог? — сказала звенящим голосом. — Чтобы я разрыдалась перед тобой сейчас или бросилась к тебе на шею? А я ведь не за этим тебя позвала. Он не выдержал и обнял ее. Прижался лицом и губами к тонкой, высокой шее. Она тоже обняла его так, словно боялась, будто в следующую секунду он исчезнет. Андрей проснулся, как от толчка. В комнату уже вползали прозрачные, рассветные сумерки. Ирина сидела рядом на широкой постели и, не отрываясь, смотрела на него. Он потянулся к ней, но она отодвинулась и вдруг ему стало страшно от ее взгляда. «Нам надо поговорить, Андрей. Я хотела сразу, но потеряла голову. Прости. Теперь тебе будет труднее. Может, мы сначала встанем, оденемся?» «Хорошо». Она опустила ноги на ковер, встала, помедлила, будто не зная, что делать дальше, нашла глазами пеньюар и набросила на плечи. Отвернулась, помня, что он не любил одеваться при ней. Андрей подошел к окну. В светлеющем воздухе вытянулись сонные дома. Льдисто отсвечивал гранит соколей. Из подворотни напротив вдруг вывернулся велосипедист в бело-красной майке и, качаясь на педалях из стороны в сторону, быстро скрылся из виду.